Глава тридцать Огромный люк хранилища медленно раскрылся, разворачиваясь, будто цветочный бутон. Жадер Трайс и Торас Ревок вошли в прохладу и свежесть. Из темноты над их головами доносились шипения и скрежут вентиляторов. Они вошли в хранилище словаря, расположенное тремя этажами ниже, прямо под залом воплощения. Словарь хоть и был книгой, но внешне ничем ее не напоминал. Изогнутые страницы, напечатанные на инертном металле, были закреплены на осевом стержне так, что словарь приобрел очертания металлической сферы. Раздвинув страницы руками, будто оперение птицы, можно было найти нужную. Но словаря никогда не касалась рука человека. Он был подвешен в стерильном суспензорном луче, и каждую страницу вставляли в крепление с помощью серво-руки, кольцо которой короной вырастало из пола. Ярко-фиолетовые считывающие лучи постоянно проверяли записи, высматривая помарки и ошибки, отслеживая любые искажения, даже столь незначительные, как случайная пылинка. Кроме того, ни один человек никогда не читал этого словаря. Текст дополнялся при помощи сервиторов. Лишь немногие секретисты и шифровальщики видели отдельные страницы и даже изучали конкретные последовательности, но полностью книгу не читал еще никто. Ни единый человек не обладал необходимой для этого силой разума и воли. Пока не обладал. Трайс окинул взглядом слоистый металлический глобус, парящий в столбе света. К главному управляющему приблизились следящие за помещением сервиторы, «Неуклюжие жуки». Их корпуса, либо выкрашенные в хирургический белый цвет, либо очищенные до металла, были покрыты печатями чистоты. «Все готово к транспортировке?» – спросил Трайс. Один из сервитеров спроецировал гололитический ответ, подвижную диаграмму, демонстрирующую, как будет убрана вся западная стена хранилища, а словарь перенесется при помощи манипуляционных лучей в трюм специально оборудованного грузового лифтера. Трайс кивнул и повел руками по гололиту, увеличивая изображение. Затем он прокрутил запись немного назад, чтобы проверить некоторые детали. «Кто пилот лифтером?» «В полном соответствии с вашими распоряжениями, его оператору сделали лоботомию», — сказал Ревок. «Его действиями будут дистанционно управлять из дворца». «Кто ответственный?» «Галбрейд», — произнес Ревок. «Это наш лучший пилот». «Скажи, тебе тоже кажется, что он прекрасен?» — произнес Трайс, разглядывая словарь. «Да», — сказал Ревок. «Мне тоже так кажется». Трайс неожиданно обернулся, заслышав голоса, доносящиеся сверху. Он посмотрел в сторону наблюдательных мостков, обходивших хранилище на большой высоте. Ревок проследил за его взглядом. «А он что здесь делает?» – требовательно спросил Трайс. Диадох носил свое общественное лицо. Рядом с ним стоял Куллин, разглядывая словарь и слушая монолог лорда-губернатора. Они находились слишком далеко, чтобы можно было разобрать слова, Но диадох явно разъяснял основные детали происходящего. Разгневанный Трайс сделал несколько шагов по направлению к ближайшей лестнице, но Ревак остановил его. «Ну, поднимитесь вы туда, и что дальше?» спокойно произнес торас Глаза Трайса наполнились болью, и он ничего не ответил. «У вас на сегодня слишком много дел», — сказал Ревак, чтобы расходовать время на взаимные обвинения и упреки. Пусть все остается как есть. Он настолько своеволен, настолько упрям. Он не выказывает мне никакого уважения. Сэр, когда все только начиналось, вы были организатором и господином этого проекта, а потом сами позволили Диадоху стать его частью. Вы могли бы отказаться от сотрудничества с ним. Думаю, этого вы не сделали, потому что боитесь его. Трайс слегка кивнул, поджав губы. Он самый опасный человек, с каким я когда-либо встречался. Как только наши пути пересеклись, избавиться от него уже не было никаких шансов. Оказалось, удобнее всего воспользоваться его талантами и смириться с его ошибками. Так вам стоит поступить и сейчас. Трайс снова кивнул, в этот раз более решительно, и вместе со своим помощником направился к выходу из хранилища. Помните, Тихо проговорил Ревок. «Это вы сделали его тем, кем он является. Вы сделали его частью этого великого проекта, сделали лордом-губернатором субсектора, сделали диадохом, а этой ночью сделаете его богом. И только своим врагом вам нельзя его делать». «Неужели надо было притаскивать сюда эту тварь?» запротестовала Пейшинс Кыз. Нейл кивнул. Он поймал на крыше и убил небольшую металлическую птицу, а теперь разбирал ее на части, позаимствовав у Белкнопа инструменты и резаки. Металлические перья и хромированные механизмы лежали на отрезе белой ткани, которой Нейл застелил один из небольших столиков. «Думаю, нам надо разобраться, как работают эти штуковины». Замолкшая, мертвая, она выглядела просто жалкой. Время и дожди износили ее до тонкого серебряного скелета с бритвенно-острыми перьями и похожим на секатор клювом. Отложения смердящей жирной грязи и смазки наросли на стыках деталей и облепили провода. «Карл сказал мне, что птицы Петрополиса были приобретены основателями города у гильдии Механикус. Как ты сам видишь, это машины. Они должны были стать дополнением архитектуры города, и были запрограммированы на то, чтобы моделировать стаи настоящих птиц. Подвижное украшение городских шпилей». «Да, в этом он разбирается», — усмехнулся Нейл. «Но после того, как мы с ними столкнулись, я не могу больше воспринимать их как украшения», — сказала Кыс. «К тому же у меня возникли мрачные предчувствия на их счет после того, что мы узнали о Кадисском. Наверняка они были его идеей» как и все прочие скрытые смыслы и эзотерические конструкции, которыми он напичкал этот город. «Что ж, убить их сложно», — сказал Нейл. «Взгляни-ка сюда». Он взял щуп из нержавеющей стали, приподнял грудную клетку металлической птицы, показывая центральную часть механизма. «Конечно, они сломаются, если их ударить достаточно сильно». Но источник энергии, он подзаряжается от солнца, и миниатюрный кагитационный блок очень хорошо защищены. Они рассчитаны на вечную службу». «Как же ты ее убил?» — спросил Акыс. «Я поймал ее в силки и достаточно сильно ударил. Вся суть в том, что она была одинокой маленькой дикой птичкой, присевшей подремать возле отопительных труб». Она не была частью стаи, не подчинялась чужой воле и не пыталась убить меня. Пэйшенс почувствовала жалость. Близился день, и дымчато серое небо было чистым. В воздухе повисло странное чувство напряженного ожидания, но кыз была уверена, что просто накручивает себя. Карл, Маршал Плайтон и Инквизитор собрались возле старого маломощного кагитатора белкнопа пытаясь разобраться в древних и незавершенных проектах безумного архитектора Теодора Кадисского. Неподалеку от Нейла и Кыс на стопке старых матрасов сидел Фраука, непрерывно смоля папиросы и читая свои планшеты. Заэль лежал возле него на небольшой кровати. Изменений в состоянии мальчика не наблюдалось. Белкнап уже отправился в свою операционную, чтобы начать утренний прием. В смежной комнате Кара перебирала оружие и оборудование, которое Карлу и Фрауке удалось спасти из дома грусти во время поспешного бегства. Вещей осталось не слишком много, но Кыс была рада тому, что среди них оказались ее запасные кайны. Ануэрт помогал Каре. Пейшенс слышала, как Рэйвенор неоднократно предлагал Шолта сбежать, возвратиться на корабль и избавить себя от опасности, но Ануэрт отказался. Точнее, он был ошеломлен оскорбляющей гипотезой. Кыс обрадовалась этому. Когда придет время, им понадобится любая помощь, а Шолта, как оказалось, обладает скрытыми талантами. Пока ей удалось узнать про его верность, его выносливость и его умение пилотировать корабли, и Пейшенс надеялась, что где-то в глубине души Ануэрту хочется расквитаться с людьми, которые так жестоко обращались с ним и подвергали пыткам. Кыс подумывала выйти погулять, отойти хотя бы на несколько дворов, чтобы избавиться от тупящего поля Фрауки и проверить, не вернулись ли ее телекинетические способности. Но события обернулись так, что на это уже не оставалось времени. «Лучше будет, если вы все на это посмотрите», — сказал Рейвенор. Нейл позвал Кару и Ануэрта из смежной комнаты, И вся группа собралась вокруг кагитатора Белкнапа. «Теперь мы можем говорить с достаточной степенью уверенности», заговорил Карл, «что Старая Ризница имеет особенное значение, поскольку именно в этой точке пересекаются все оси. Это место, которое Кадисский назвал истинным центром, точка опоры, на которой основывается весь его проект. Если Петрополись храм, то Старая Ризница – главный алтарь. «Значит, чтобы они не планировали сделать?» — сказала Кара. «Они сделают это там?» «Да», — ответил Рейвенор. «А теперь расскажи им все остальное, Карл». «Так вот, я провел поверхностный поиск информации по старой резнице и кое-что нашел. Там что-то происходит. Великий Темплум был сегодня закрыт без объяснения причин, а вся его территория опечатана». «Мы зафиксировали необычную активность в министерстве, в губернаторском дворце и магистратуме. Их линии связи перегружены. В правительственных зданиях усилена охрана. Дороги, ведущие в общий блок А, перекрыты, а некоторые из систем массовой информации выключены. Доступ в воздушное пространство блока А ограничен». Всё должно свершиться сегодня, в крайнем случае завтра» произнес ревенор и хотя его механический голос был лишён эмоций и выразительности по спине кыз пробежал холодок а это означает что у нас не осталось времени на то чтобы запросить подмогу как нет его и на то чтобы продумать сложный план действий придется выступать прямо сейчас и действовать по обстоятельствам Ага. — сказал Нейл. — По старинке, значит. Давайте собираться. Я наблюдал за тем, как они готовятся, выбирая защиту и вооружение из наших ограниченных ресурсов. Они были на взводе, были готовы к бою. И хотя нас было ничтожно мало, и мы не выработали нормального плана, но действовать было куда приятнее, чем прятаться и ждать. Плайтон подошла поговорить со мной. — Инквизитор! «Прошу вашего разрешения на мое участие в этой операции», — сказала она. «Вы его получили, маршал. Я и не думал, что вы станете отсиживаться. Могу я звать вас Мауд?» «Конечно, инквизитор». «Называй меня Рейвенор. Пусть Нейл обеспечит тебя всем, что потребуется, и дохранит тебя император». «Из памяти своего кресла я извлек заранее приготовленное сообщение, внес в него необходимые поправки и сохранил карточку». «Кара». «Да, Гидуан». «Доставь это ближайшему блюстителю закона или юристу. Белкнап должен быть с ними знаком. Пусть человек, которому ты ее передашь, незамедлительно покинет пределы Петрополиса и отправиться в любой крупный город, где есть астротелепатический офис. То, что содержится здесь, необходимо срочно отправить Ордосом на Трациан Примарис. Я приложил все необходимые коды. Ты должна будешь хорошо ему заплатить, поэтому я даю тебе доступ ко всем нашим фондам. Распоряжайся ими по своему усмотрению. Мне совершенно не важно, «Сколько придется потратить?» Кара взяла небольшую карточку. «Уже бегу», — сказал освол. Я проплыл по комнате и остановился возле шелта Ануэрта. «Капитан Ануэрт, я знаю, что только впустую трачу слова, но вам незачем влезать во все это». Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Я предпочтителен вмешаться и принести пользу. В отличие от имени, которым нагрузил меня мой старый отец, я хотел бы помниться как человек, имевший некую ценность. Пусть будет так. Пожалуйста, следуйте приказам, которые отдают мои люди. Они профессионалы в том, что мы собираемся сделать». «В чем именно?» Ануэрт заинтересованно склонил голову на бок сонуть голову в пасть смерти, предварительно спалив за собой все мосты. Он рассмеялся, и я оставил его, направившись к фрауке, сидящему в углу комнаты. — Вистан, ты с нами не идешь. — Угу, — сказал он. — Почему? — добавил через мгновение. Потому что мне нужно, чтобы кто-нибудь остался с заэлем Надо, чтобы за ним кто-нибудь присматривал. Доктор, несомненно, мне нужен кто-то, кто достаточно хорошо понимает, что поставлено на карту и что надо делать, если он проснется прежде, чем я вернусь. Или что сделать, если я не вернусь. Он нахмурился и кивнул. — Понятно. Что ж, доктора вы об этом и в самом деле не можете попросить. — Если Заэль действительно тот, кем, как мы боимся, он является, у тебя самый высокий иммунитет. Его может хватить для того, чтобы сделать все необходимое прежде, чем станет слишком поздно. — Договорились. — Вистанн. Насколько я могу судить, он все еще остался за Элем. Он просто невинный подросток и заслуживает нашей помощи. Но действуй в тот же миг, как только он даст повод полагать, что это не так. И если я не вернусь, выбора у тебя не останется. Риск был бы слишком велик». «Я понимаю». Сказал Вистан Фраука. «Мне необходимо добраться до ближайшей адвокатуры и найти человека, которому можно было бы доверять», произнесла Кара, входя в операционную. «Подойдет даже залоговый поручитель, нотариус или... Что ты делаешь?» Белкнап укладывал инструменты и пакеты с перевязочными материалами в свой черный кожаный мешок. «Готовлюсь», — сказал он. «К чему?» «Нейл рассказал мне, что происходит. Он хотел позаимствовать у меня бинты и полевую аптечку. Раз уж вы планируете настолько опасное мероприятие, думаю, что опытный полевой медик вам не помешает». «Только не...» — заговорила Кара. «Это не обсуждается», — сказал Белкнап. «Если я буду там, то я смогу перевязать раненого и вернуть его в строй, а это может решить исход всей операции». Я даже не хочу думать о том, сколь многое сегодня поставлено на карту». Кара вздохнула. Белкна подкрыл металлический шкафчик и достал какой-то предмет, завернутый в промасленную ткань. «Кроме того», — продолжил он, — «бонусом является то, что ваш медик умеет стрелять». Из свертка появился старый потертый лазерный карабин. Это была гвардейская модель со скелетным прикладом. Белкнап поглядел его профессиональным взглядом и бросил в мешок. «Это все из-за того, что я тебя поцеловала?» – произнесла Кара. «Ага», – улыбнулся Белкнап. «Судя по всему». Ближе к вечеру, когда упали первые капли дождя, Белкнап открыл металлические створы гаража, и Бергман выкатился следом за восьмиколесником. Белкнап запер гараж, а затем забрался в грузовик. Мгновение спустя обе машины сорвались с места и влились в дорожный поток. Из грязного окна домика доктора Фраука следил за тем, как они уезжают. — Что ж, теперь остались только мы с тобой, — сказал он. Фраука достал свой пистолет, проверил обойму и положил его на стол, садясь рядом с кроватью за Эля.